Кроме того, надо помнить, что никогда в жизни взрывной и прямолинейный писатель не унижался до лжи. И если он заявлял на суде, которую мог избежать, но на котором настоял сам, что ничего не знал об ужасах, творившихся в стране, то у нас нет оснований ему не верить. Разговаривать он мог только с Марией, поскольку именно она оставалась рядом с ним в годы войны. Так случилось, что трое детей, Кнута и Марии, сочетались с браком зимой 1939 года. Туре нашел жену в Осло, Сесилия – мужа в Копенгагене, Эленор – в Берлине. Счастливые родители присутствовали на свадьбах своих детей, а после свадьбы Эленор Мария Гамсун вступила на сцену активных политических действий. Биографы Гамсона высказывались предположением, что подавленное мужем чувство собственной значимости, а также приверженность идеям нацизма, в которых жене и матери чистокровного арийца отводилось, как известно, далеко не последнее место, сыграли с Марией злую шутку. Она стала разъезжать по городам Германии, Дании и Австрии и выступать перед немецкими войсками с чтением книг мужа и своих собственных, а также с заявлениями в поддержку нацистских идей от имени мужа. Выше уже говорилось, что есть серьезные основания предполагать наличие редактуры и вставок в статьях и воззваниях Гамсона. Кроме того, мы знаем, что подписывать документы и письма Кнут поручил Марии еще задолго до войны. Шведский писатель и критик Пер улов Энквист написал о Гамсуне книгу, в которой, в частности, есть такое предположение о происшедшей с ним и Марией трагедии. Причина конфликта между Марией и Гамсуном была в том, что Гамсун лишил жизнь Марии смысла. Такого рода конфликты, как правило, приводят к окончательному разрыву, к ненависти и молчанию. Однако Кнуты Марии продолжают жить вместе. Это сожительство в ненависти приведет обоих к политической и человеческой катастрофе. Внешние обстоятельства этой пляски смерти необычны. Пляской смерти в своей одноименной дилогии 1900 год, Стринберг называет уподобленную аду семейную жизнь супругов. В то время как Кнут Гамсон изолирован своей глухотой, Мария, запертая мужем в клетку семейной ячейки, но продолжающий жить театральными мечтами своей юности, вдруг получает возможность сыграть большую роль на сцене мировой политики. Она становится ушами мужа и таким образом влияет на его голос. Никто из посторонних понятий не имеет о том, что в доме исполняют пляску смерти. В памяти большинства сегодняшних норвежцев Гамсун выступает в роли предателя. Но в сыгранной им роли было множество граней, Он был патриот, национальный певец, предатель Родины, агитатор, посредник, общавшийся со многими ведущими политиками мира. Сам же он приписывал себе иную роль. Он считал, что спасает свою страну. Страну, землю которую он любил. Но был ли он при этом националистом? Что он, собственно говоря, думал о Норвегии? Все эти вопросы усложняют пляску смерти и все же это любовная драма. Впоследствии Гамсон без сомнения полагал, что если он и избрал ложный путь, то из добрых побуждений. И толкнули его на этот путь некоторые из тех его свойств и убеждений, которые когда-то одобрялись, высоко ценились и способствовали созданию произведений, одно из которых принесло Нобелевскую премию. Все, что он всегда считал правильным и справедливым, В новой политической ситуации привело его к катастрофическим ошибкам. Идеологические катастрофы, переплетенные супружеской пляской смерти, очень мучительны. А тут еще пляска смерти в предсмертном зале ожидания приобретает далеко идущие политические последствия. Энквист, Гамсун. Гамсун — собрание сочинений в шести томах. Москва, 2000 год, том шестой страница 550, перевод со шведского Яхниной. Но, безусловно, не одна только Мария виновата в происшедшем. На гамсуну можно было только частично повлиять, можно было дезинформировать его, но никто не был в состоянии заставить его писать или говорить, например, по радио, то, что он не хотел сам. Немцы часто бывали в «Доме писателя», Однако самому Гамсону визиты немцев не доставляли удовольствия, и он жаловался Сигрет Стрей, что это Мария волочит их к нам в усадьбу.